72. монк зевнул и взял с тарелки дольку яблока. Сегодня ему удалось поспать подольше. Разлепив глаза, он в замешательстве вылез из постели и увидел в окне, что монтаж Тиволи наконец-то закончили. В три часа ночи, когда он, на силу раздевшись, упал в кровать, там всё ещё работали. Почти шесть часов сна. Хм. Неплохо. Отпив кофе, он оглядел ресторан, где подавали завтрак. Сегодня народу прилично. Большинство наверняка журналисты. Он видел фотоаппараты на нескольких столах. Ну да, великий день. Монг равнодушно покачал головой. Ему нет до этого никакого дела. Все его мысли занималась женщина в маске дьявола, и то, что до сих пор не найдено ни единого её следа. Когда полицейские, один за другим, уставшие, возвращались в участок, услышанное от них не укладывалось в голове Мунка. «Нет, сори, ничего. Ладно, продолжим завтра». Раздосадованный монк сел в машину и поехал в отель. Поднялся на лифте. По лестнице идти не было сил. «Всё нормально?» — перед ним стояла Рут с кофейником в руке. Всё хорошо. Спасибо. Мунк подставил чашку. Уверены? Юная блондинка искоса на него посмотрела. Абсолютно уверен. Сколько же вы уже выпили? Только эту, ответил Мунк, помахав чашкой. Ну ладно. Рут подлила кофе. Но это последнее. Она с улыбкой исчезла за другими столиками. О'кей. С чего начнём? Монк передвинул блокнот ближе к тарелке. Взрослые в окружении Эссики. Мама, Лаура. Нет. Анита Холман? Очень возможно. Мотив есть, возможность есть. Но мне по неизвестной ему причине настояла: "Нет, это не она". Почему нет? Она просто пожала плечами. Более веской причины она ему не дала. Так что, Анита Хольман? Нужно будет навестить её сегодня. Кроме неё, какая ещё связь между Есикой и Юнатаном? Имя Кровью? Сколько человек они уже допросили, и ни один из них не мог припомнить случая, когда видел их вместе. Ханна Хольман, да, мельком, когда Есика была у них дома, что совершенно естественно. Но вне дома никто. Мунг допил кофе и вышел на лестницу с сигаретами. Жарко сегодня, но не слишком. Приятно. Он уже собирался закурить, как у него зазвонил телефон. Мунг? Это Рита, отдел криминалистов. Доброе утро, Рита. Доброе утро, Мунг. Слушай, у меня для тебя потрясающие новости. «Мы только что получили совпадение по волосу. Тому, что сожгли в чашке». «И?» — Мук навострил уши. «Он принадлежит Виктору Палатину». «Что? Ты уверена?» «На все сто. Полное совпадение». «Хорошо. Спасибо». «Палатин?» Мук в недоумении покачал головой и набрал номер ми.